рогулка верхом щипцы для орехов сказали соседям блестящим и тонким щипцам для конфет когда наконец мы кататься поедем покинув наш душный тесный буфет Как тяжко томиться весною в темнице, Без воздуха, света, в молчанье глухом, Когда кавалеры и дамы в столице Одно только заонают, что скачут верхом. И мы бы могли горцевать по дороге, Хоть нам не случалось еще до сих пор, У нас так отлично устроены ноги, Что можем мы ездить без седел и шпор. — Пора нам, — сказали щипцы для орехов, — бежать из неволи на солнечный свет. Мы всех удивим, через город проехав. — Еще бы, — сказали щипцы для конфет. И вот, нарушая в буфете порядок, Сквозь щелку пробрались щипцы-беглецы, И двух верховых, самых быстрых лошадок Они через двор провели под узцы. Шарахнулась кошка к стене с перепугу, Цепная собака метнулась за ней, И мыши в подполье сказали друг другу «Они из конюшни уводят коней». На полках стаканы зазвякали звонко, Откликнулись грозным брецанием ножи, От страха на голову встала солонка, Тарелки внизу зазвенели «Держи!». В дверях сковородка столкнулась с лоханью, И чайник со свистом понесся во след За чашкой и блюдцем смотреть состязание Щипцов для орехов, щипцов для конфет. И вот по дороге спокойно и смело Со щелканьем четким промчались верхом Щипцы для орехов на лошади белой, Щипцы для конфет на коне вороном, Промчались по улице в облаке пыли, Потом через город, потом через сад. И только одно — По пути говорили, прощайте, мы вряд ли вернёмся назад. И долго ещё отдалённое эхо до нас доносило последний привет весёлых и звонких щипцов для орехов, блестящих и тонких щипцов для конфет.